Глава третья. Идеальное рабочее место. В двух предыдущих разделах я скорее читала мораль, чем давала конкретные советы. Но теперь поговорим о серьезном, о том, каким должно быть идеальное рабочее место человека, занимающегося интеллектуальным трудом. Главный враг человека с головой погруженного в работу – посторонний шум. Сложно сосредоточиться и придумать что-то ценное, если у тебя над духом громко обсуждают футбольный матч. При этом подавляющее большинство компаний сейчас рассаживают работников в «Оупенспейсах». В итоге мы получаем полтора десятка, а то и более людей, работающих в одном помещении. Как бы мы ни старались, мы не можем существовать абсолютно бесшумно. Кто-то собирается на обед, кто-то обсуждает рабочий вопрос, кто-то обменивается утренними приветствиями с коллегами. На моей памяти победить шум в «Оупенспейсе» смог только один руководитель, но поддержание тишины требовало от него усилий. Он вынужден был постоянно шикать на подчиненных, которые невольно нарушали тишину. Мне лично довольно сложно заставлять всех соблюдать тишину, потому что для этого надо постоянно следить за тем, что происходит вокруг. А я часто утопаю в своих мыслях. Вдобавок, человека, который постоянно вас одергивает, хочется убить. Большинство разработчиков, которым мешает шум, работают в шумоподавляющих наушниках или слушают музыку во время работы. Это неизбежно, если вы не можете уменьшить шум в рабочем помещении. Если же вам повезло и вы можете выбрать место, где будет сидеть ваша команда, постарайтесь отвоевать небольшие комнаты на 6-10 человек. В таких комнатах будет не слишком шумно, и при этом люди не будут чувствовать себя одиноко. Постарайтесь организовать места для спонтанных рабочих обсуждений. Идеально, если вы повесите на стену маркерную доску, и вокруг нее сотрудники смогут сесть и что-то обсудить. Выбейте для своей команды помещение с окнами. Очень тяжело работать в помещении без окон. Мне доводилось сидеть в углу open space, а, куда не доходил солнечный свет, и я каждый день хотя бы несколько минут чувствовала себя гоблином, которого заточили в подземелье для исправительных работ. Сплочению у команды хорошо способствуют какие-то ваши вещи, размещенные в рабочем пространстве. Вы можете повесить плакаты, распечатки популярных в ваших чатиках мемов, Мы работали с картами, поэтому над нашими рабочими местами было много разнообразных карт, планов местности и схем метро, нам было приятно видеть их и показывать гостям. Постарайтесь обеспечить команде достаточно места, чтобы расставить столы». Один коллега с грустью вспоминал времена, когда работал в столь тесной комнате, что ему приходилось перепрыгивать через стул соседа, чтобы попасть в коридор. Избегайте ситуации, когда столы подчиненных стоят в проходе или их мониторы выставлены на всеобщее обозрение. Конечно, здорово знать, что ваш сотрудник никогда не сможет во время работы смотреть видео с котиками, потому что это слишком бросается в глаза. Но самому человеку от такой публичности может быть очень некомфортно. Подытожим. В идеале у каждого вашего подчиненного должно быть обособленное уютное рабочее место, где он может работать в тишине. Еще один важный момент – избегайте дедовщины в выборе рабочих мест. Есть тенденция, что сотрудники, которые работают давно, занимают самые классные места для работы, а новичкам достаются самые неудобные. Иногда полезно встать на защиту новых сотрудников и разместить их комфортнее. Старичкам и так неплохо, они уже уверенно чувствуют себя на работе. А вот новичкам и без этого неуютно, не надо усугублять их страдания плохим рабочим местом. Проявите активность при обустройстве вашего рабочего пространства. Хорошие руководители дерутся, как коршуны, за возможность хорошо разместить команду. Во-первых, это влияет на продуктивность. А во-вторых, никто не хочет иметь руководителя, который не заботится о бытовых условиях коллектива. Не думайте, что это не ваша работа. Никто, кроме вас, о ваших подчиненных не позаботится.